Глава ш е с т а Мягкое небо. Маша прошла на кухню квартиры после смерти Семена Ефимовича, ставшей внезапно просторной. Поставила на плиту эмалированный бежевый чайник с голубыми цветами на блестящем боку. Стас остался в ее комнате. Он наткнулся на книгу, что она взяла у Давида Марковича, помятый томик рассказов Довлатова. Наткнулся и не смог оторваться. Хотя читал его раньше, конечно, читал. Такие книги чудом проникали сквозь шмоны в каждый кластер, Даже самый режимный. Она любила, когда приходил Стас. Тогда можно разговаривать, хоть он не очень много говорит. Но она-то должна спросить у него, чего он хочет. Налить чаю или предложить пряник. После смерти Семена Ефимовича ей стали выдавать п о с о б и е Хватало на все. И она покупала в лавке чай и пряники. А Иван Павлович оставлял для нее колбасу и еще что-то, за чем люди вставали в очередь. Иногда Стас говорил много, и ей нравилось слушать, говорить в ответ... Он внимательно смотрел на нее тогда. Однажды сказал, что она умная и что Виктория Марковна права. Она цветок из ссора. «Мне не нравится, что из ссора», — ответила она тогда. «Нам не из чего больше расти», — ответил он. «Потому что такие времена?» «Нет, времена тут ни при чем. Ты же дочь агронома». Он осекся и, увидев, как поморщилась Маша, добавил, «Ты понимаешь, о чем я, извини». «Чтобы вырасти чему-то, нужен перегной». «Сор», — как написала Ахматова. и в лучшие времена все стоящее росло из ссора. Из чего вырос твой отец? Чтобы выросли такие люди, как он или Виктория Марковна, нужен особый перегной. Они растут из похороненного. Отец рассказывал, что сто лет назад его прадеда расстреляли в калмыкском лагере. Их много построили тогда, этих лагерей, куда людей везли умирать. Люди ехали с толыпинскими вагонами, лежали на сене, везли на одежде семена со всей страны. Потом люди уходили в землю, с ними уходили семена, и семена прорастали, а людей нет. «Чем больше похоронят, тем больше вырастет», задумчиво произнесла Маша. Стас ничего не сказал тогда. Он умел так, полоснуть выжимкой из услышанного от отца и Виктории Марковны, из прочитанного и увиденного, а потом замолчать. И не казалось это обидным, совсем. Скорее, облегчение наступало. Что можно не говорить об этом больше, а сесть пить чай. Вода в чайнике закипела. Маша насыпала чаю из растяной банки с иероглифами в другой чайник, поменьше, залила кипятком. «Стас, куда ты пропал?» – позвала она. Он зашел на кухню. «Знаешь», – проговорил он, – «а ведь если бы Довлатов не увидел зону, он бы не стал большим человеком. И увидел он ее не как арестант. Он мог остаться подонком, потому что трудно остаться другим, если ты запирал решетки за людьми и ел еду из их паек. Даже если недолго». Он вырос из этой грязи. Это был его ссор. «Садись», — сказала Маша. Когда сделали первые глотки горячего и густого темного чая, Маша спросила, «Что ты имеешь в виду? Что грязь тоже может быть тем самым ссором?» «Да. Почему ты сейчас об этом вспомнил? Потому что завтра у нас с тобой встреча с Сергеем Петровичем. Он называет ее контрольной. Она последняя перед нашим отъездом. И наш путь — в грязь». Мы о б ы дали согласие на это. Добровольно. Маша поставила чашку. Конечно, она помнила об этой встрече, думала о ней, боялась. Очень боялась. Когда появился Сергей Петрович, страшные люди в отделе полиции вдруг очень испугались. Они старались этого не показать, но это был классический страх шакала, который вроде бы тоже хищник, перед тем, кто больше и сильнее. Генетический ужас палача перед тем, кто решает. Палача пора менять, а старого неплохо бы уничтожить. И уничтожает. «Легко». Так Сергей Петрович отдавал команды, коротко и с улыбкой, которая несла презрение, безразличие и улыбкой не была. Маша тогда не сразу поняла, кто перед ней, и испугаться не успела. А когда надо было начинать бояться и забиваться от этого человека в угол, под стол, закрывать уши и прятаться, прятаться от его слов, она уже не могла. Слова проникли в нее. Они были теми единственными словами, которые могли проникнуть и родить надежду. «Стас освободят, ее освободят». Все закончится. с т р а ш н о человек уверил ее об этом, ничего не пообещав. Он купил Машу ее же надеждой и дал понять, что ее научат делать так же. «Я думаю об этом каждый день, каждый, Стас, и забываю только, когда вижу тебя». Маша встала и подошла к старенькому буфету. Открыла дверцу, достала бумажный кулек с пряниками, отогнула уголок, достала два пряника и дала Стасу. Тот взял один и, не глядя на него, сунул в рот. Начал жевать, но видно было, что вкус он не чувствует. Он рассеянно смотрел куда-то над косяком кухонной двери и молчал. Маша сделала шаг обратно к буфету и вдруг резко развернулась к Стасу. Пряники рассыпались по полу. Некоторые покатились в разные стороны, а несколько осталось лежать у Машиных ног. Она закрыла глаза руками и беззвучно плакала. Стас повернулся в полоборота и посмотрел на нее с тревогой. — Что случилось, Маша? — мягко спросил он. Маша убрала руки с лица, сложив их на груди и сжимая пальцы. Начала говорить, успокаивая дыхание. «Он, знаешь, что спросил у меня тогда? Были ли мы с тобой в связи? Ну, понимаешь, в половой. Он так спокойно сказал это слово, как будто е м у уже давно, вот так, как он имеет в виду. А мы же не были никогда, и я не знала, что ему сказать. Я очень боялась, что он подумает, что я вру, и тебя не отпустят. Он сказал в самом начале, что в наших, понимаешь, в наших интересах, чтобы я говорила правду». Я ему сказала тогда, что ничего у нас с тобой не было. Но если Станислав захочет, все будет. Но ничего плохого он не захочет. Хотя Станиславу можно все. Вот так и сказала. И мне совсем не было стыдно, потому что я люблю тебя. И я ему сказала, что я тебя люблю и всегда буду с тобой. А он улыбнулся тогда и сказал. Не надо избыточной жертвенности. Вредна я эта штука, Мария. Это простой вопрос. Вы по всем признакам уже не подросток. И за ответ поблагодарил. Маша продолжала говорить. Стас поднялся и обнял ее. Он был выше, и у нее, само собой, получилось положить ему голову на плечо. Он гладил ее по спине и рукам. Было или не было, есть или нет, не их дело. И вообще ничего. Они и так забирают у нас слишком много. Может, даже больше, чем мы сами. Об этом мы никогда никому говорить не будем. А если узнают? Пусть люди знают о нас только то, что узнают. «Пряники р а с с ы п а л а засмеялась Маша. «А н мы соберем и завтра возьмем угостить Сергея Петровича», — улыбнулся Станислав. Пока собирала пряники и складывала их обратно, думая, а почему бы нет, как их есть, Сергей Петрович, Маша слушала, как растет где-то внутри тревога. Контрольная встреча. Что он хочет проконтролировать? Что они со Стасом могли сделать такого, чего не понравится страшному человеку? Стас ушел в комнату дочитывать книгу. Тревога не уходила. Контрольная встреча. Контрольная. Маша походила по кухне, привычно смела со стола к р о ш к и Взяла свою чашку с недопитым чаем и подошла к окну. Чай остыл. Она любила пить такой. Семен Ефимович пытался ее переучить. В его понимании пить нужно было почти кипяток. Он тоже всегда хотел ее контролировать. Но это не вызывало тревоги, это был контроль заботы. От него появлялось чувство защищенности. Забота порождала беззаботность. Маша поставила чашку на подоконник, пошла в комнату. «Стас, скажи», — проговорила она, сев на край кровати, на которой он лежал с книгой, «почему Сергей Петрович называет встречу контрольной? Что на ней будет?» Стас отложил книгу. «Я думал об этом. И, думаю, понял. Контроль им не так важен, как наш с тобой или других людей страх перед этим контролем. Мы должны бояться того, что от нас известно все. В этом основа влияния. На всех». Но это же так просто. Это такой простой обман? Лучше всего работают самые простые механизмы. Так говорил мой отец. Маша легла рядом. Стаса, мы можем спрятаться? Не расти вверх, зарыться. Нет, поздно. Мы будем расти вверх, не бойся. Просто думай о том, что земля твердая, а небо мягкое.